«Расшатывать это сознание — вот наша нелегкая задача». «Но где уверенность, учитель?» — спросил кролик. «А если все так и останется?» «Есть нечто более высокое, чем уверенность. Это надежда», — отвечал задумавшийся. «Вчера я здесь сидел один, а сегодня сюда пришел ты, хотя это невыгодно и опасно». «Ну, хорошо». — снова возразил кролик. — Не надо было лгать. Но ты же мог промолчать про эти проклятые огороды туземцев. Ну, бы сначала скинули короля, а потом получили бы самые удобные возможности расшатывать сознание. — Нет, нет и нет, — повторил задумавшийся. — Я об этом много думал. Дела всех освободителей гибли из-за этого». Каждый из них, увлеченный своей благородной задачей, невольно рассматривает ее как окончательную победу над мировым злом. Но, как я уже говорил, когда исчезает то, что сейчас зло, мгновенно наступит то, что зло завтра. Этого не понимали все немудрые освободители, и потому, доживши до победы, впадали в маразм непонимания окружающей жизни. — А мудрые освободители? — спросил кролик а мудрый освободитель, — усмехнулся задумавшийся. Они до победы не доживали. «Почему не мудрые, победив, подали в маразм?» — продолжал задумывающийся. «Не понимая закона обновления тревоги, они воспринимали забвение и освобождение от этого зла, от которого они с его помощью освободились, как чудовищную неблагодарность. Поэтому они искусственно...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 злились на освободителей за то, что они обещали их сделать счастливыми, но не только не сделали, но еще и заставляют признавать то, что они не чувствуют, а именно счастье освобождения. Потерявший идеал, начинают идеализировать победу. Победа из средство достижения истины превращается в саму истину. Запомни: там, где много говорят о победах или забыли истину или прячутся от нее. Вспомни, как любят удавы говорить о своих ежедневных победах над кроликами. И вспомни, как наш лицемерный король каждое случайное снижение количества проглоченных кроликов удавами объясняет очередной победой кроликов, а каждое повышение количества проглоченных кроликов — временными успехами удавов. «Вот мы бы его и скинули тогда», — бил в одну точку кролик. «Если бы ты промолчал...» когда дело запахло капустой. Нет, нет и нет. Так же упрямо повторял задумывающийся. Я об этом много думал. Дела всех преобразователей гибли из-за этого. Ты это уже говорил, учитель, — перебил его кролик. До меня твои мысли доходят лучше, когда ты через какой-нибудь пример из нашей жизни что-нибудь доказываешь. Хорошо, — сказал задумавшийся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 И каждый прыжок был удивительно удачен, хотя он изо всех сил сдерживал себя. Теперь он сидел на довольно безопасном расстоянии и замирающим от волнения сердцем следил за происходящим. Удав подполз ближе. Он никак до сих пор не мог решить, на кого из этих двух кроликов распространяется отлов. И если один из этих кроликов родил другого, то не может ли он осуществить от глот обоих кроликов, ссылаясь на свое опоздание или на преждевременные роды в процессе заглота. Или не стоит. Странные действия кролика, который сначала прыгнул в его сторону, прочертил какой-то каббалистический знак, а потом и вовсе отскочил, внушали ему сильные подозрения. Тут что-то не то, думал он, стараясь быть как можно осмотрительнее. Теперь в движениях его огромного тела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 приказывает желудок огла баудала это только служба заглатывания